Глава 50. Несмотря на все увещевания, Мед вновь настоял на том, чтобы отправиться вместе с группой зачистки. Парень понимал, что так действительно будет лучше, мало ли что опытнейший инженер там найдет или увидит. Самому же оставалось только ждать, тупо сидеть на заднице и ждать. Но в эту самую задницу, будто иголки втыкали. Сидеть было невозможно, все мысли землянина были там, на борту линкора, вернее на его обломках. Выживших там еще хватало, в настоящий момент несколько групп под руководством ГАСТО вели бой на разных направлениях. Старый вояка сам в бою не участвовал, грамотно распределяя людей. Илюхе оставалось лишь слушать переговоры. «Группа 1. Почему прекратили движение?» «Плотное сопротивление, командир. Эти заразы закрепились в отсеке и не дают подойти. Мы остались без штурмовых дроидов». «Балбесы! Двигайте осадный модуль вперед. Под его щитами подойдете. А пока ждите. Сейчас вышлю поддержку». «Группа 3. Выдвигайтесь к единице». «Есть!» «Группа 2. Как ваши дела?» Сопротивление есть, но не сильное. Справляемся. Нам бы плазменных гранат подбросить. Понял. Сейчас будут. Эйла, метнись на базу. Нужно еще боеприпасов и несколько комплектов штурмовых дроидов. Есть. Эйла, лишившаяся на время своего леденца, сидела за управлением десантно-штурмового бота. Была на подхвате, так сказать. Слушая боевые переговоры, Илья не находил себе места, мечась по помещению центрального. Иногда он усилием воли заставлял себя сесть в ложемент, чтобы уже через секунду вскочить и вновь продолжить забег. Зачистка продолжилась около восьми часов. Столько времени и было отведено на всю операцию. Парень дал такие сжатые сроки, так как опасался, что может появиться подкрепление, супостат, Мог отправить сообщение о случившемся на базу. Да даже, скорее всего, и отправил. А в таком случае нужно поторопиться. Пока неизвестно, как далеко находится вражеская база и сколько времени потребуется подкреплению на гиперпереход до места боя боестолкновения. Однако выяснять это опытным путем желания не имелось. Зато имелось огромное желание – Валить отсюда на всех оставшихся парах. Однако ничего не попишешь, осмотреть обломки надо, ведь это тоже информация. Все заканчивается когда-нибудь. Закончилась и зачистка. Группы вернулись на базу не без потерь. Другое дело, что потери были больше материальными, но не обошлось и без потерь в людях. Две девушки из спасенных Элентис сильно пострадали. Одной взрывом оторвала руку, другой сломала позвоночник. Сказалось отсутствие боевого опыта по сравнению с головорезами Гаста. Такие увечья лечатся, конечно, но не быстро. Судовой медик уже занималась ими. Леди Реори не пострадала. Эта девица на удивление со слов командира партажной секции вела себя достойно. За спины не пряталась, на рожон не лезла, команды выполняла беспрекословно. Странное поведение. Походу что-то задумала и теперь старается произвести впечатление. Парень решил с этим разбираться позже или совсем не разбираться. Держать эту змеюку у себя на борту он не собирался. Высадит, как только появится такая возможность. Были и хорошие новости. Мед, не будь он тем медвом, как его знал Илюха, вернулся не с пустыми руками. Он так и нашел, чем поживиться. Целых пять эффекторов силового щита припер. Правда, они оказались здоровенными по размерам, и пришлось делать несколько рейсов за ними, так как без этого барокласс старый технарь просто отказывался возвращаться и не успокоился. пока не вывезли все, что он приготовил. Все это еще несколько каких-то технических приблуд, кроме тех самых эффекторов. После чего он потерялся. Вернее, пропал для окружающих, так как с головой закопался в трофеи, досконально их изучая. Хорошие новости были и для Элленти. Нашлись криокапсулы с людьми, которых враг снимал с и лайнером. Немного Всего 30 штук, уцелевших и продолжающих работать в автономном режиме, который рассчитан на 7 дней работы. Теперь эти капсулы стояли в трюме и были подключены к бортовой сети. Дамочки попытались было настоять, чтобы спасенных людей вывели из криосна, однако парень остался непреклонен. Ему ни разу не улыбалось иметь на борту целый рассадник вероятного противника, в виде нескольких десятков ничем не занятых Эленте. Такую перспективу он в гробу видал. И снова леди Риори удивила. Она приняла сторону капитана, а остальные перечить не посмели. Находка шла на свою базу. При других обстоятельствах Илья ни за какие ковришки не повез бы Эленте туда, но идти приходилось лишь на дополнительных двигателях, Осветить их в Империи, раскрывая тем самым свое, так сказать, инкогнито, не хотелось еще больше. Из двух зол пришлось выбирать меньшее. На общем собрании постановили, что Эленте даже если и увидят базу, то только изнутри, и уж тем более никогда не узнают ее координаты, а значит, не смогут и вычистить. Переход предстоял опасный. Идти по системам империи – это значит иметь вероятность быть засвеченным. Курс в итоге проложили по краю границы империи, порядка посещаемым системам, иногда с заходом в серую зону. Землянин опасался, что подмога, вероятно вызванная дубиной, может резануть путь и встретить на выходе из той звездной системы, где случился последний бой. Но этого не произошло. Видимо, эти гаврики обосновались достаточно далеко, и даже они не могут повлиять на скорость передвижения в гиперпространстве. Опять же, сообщению, которое было отправлено, тоже нужно время, чтобы дойти до адресата. Связь через гиперврата и в Империи освоили давным-давно, но она работает с приличной задержкой. Всегда нужно учитывать расстояние от системы до системы. Там зависимость прямая. Однако это никого не удивляет, чай в космосе народ живет, и что такое огромное расстояние представляет хорошо. По пути к базе встреч нежелательных не случилось, и через две недели корабль благополучно добрался до места. А пока шли, Медв поделился новостями, которые нарыл, когда разбирался с трофеями. С эффекторами щита оказалось вообще все просто. Там была абсолютно другая схема применена. Эта схема была проста до гениальности. Инженер был просто в восторге, когда понял, как это работает. Только что не скакал от возбуждения. Божился, мол, имея необходимые материалы, смог бы повторить и даже высказал мысли, что не только повторить, а еще и улучшить их работу. Кроме всего прочего, те куски техногенного мусора, что он притаранил вместе с эффекторами, оказались обломками гиперпривода. Там мало что осталось, но главный инженер был уверен в том, что если хорошо подумать, можно понять принцип работы и что у него по этому делу тоже имеются ценные догадки. Парень заинтересовался этим особо. Такой привод Давал огромные возможности, ведь с его помощью можно мгновенно, ну или почти мгновенно в масштабах космоса, если мерить, сблизиться с противником и нанести ему удар. Если понять, как это работает, то супостат тут же потеряет многие из своих преимуществ, и это уже залог того, что встреча состоится на равных, ну или почти на равных условиях. А вот с гравитационной пушкой разобраться не вышло, ничего полезного не уцелело. Это плохо, конечно, но и того, что выяснить удалось, было уже больше, чем достаточно. В ходе зачистки выяснилось главное. Биомехи – это только ударная сила и расходный материал. На борту остатков дубины были обнаружены трупы обычных людей. И это были не рабы или пленные, это был экипаж корабля. Причем было похоже, что командный состав. Если учитывать это да вспомнить рассказ Медва о том, как последователи Жагера уходили, то становится понятно, что чистоту тела от техногенных вкраплений они сохранили и по сей день. а жителей Содружества они с особой жестокостью используют в качестве пушечного мяса и не более. Это было важно, очень важно. Одержимые идеей настолько жестокой мести могут оказаться опасными противниками, готовыми пойти на самые мерзкие с точки зрения нормальных людей поступки. По прибытию на базу Илья снова окунулся в суету ремонта. Как в былые времена, он вместе с главным инженером принимал самое деятельное участие в этом. Работа отвлекала от посторонних мыслей. Уставал так, что даже кошмары перестали мучить во время сна. Леди Риори на глаза не попадалась. До него доходили сообщения, что она хотела его увидеть для разговора какого-то, Но парень игнорировал эту особу. Ее желания были неинтересны. Всех Эленти, кроме лежащих в лазарете и тех, что мирно почивали в криокапсулах, переселили в жилой модуль базы и не выпускали до окончания ремонта. Некоторых из них, кто имел нужную специализацию, правда, привлекали для технических работ, но не часто. Запас ремонтных дроидов самой базы был достаточен, чтобы произвести практически любые работы. Кормовое машинное отделение и двигательную установку восстановили в рекордные сроки. Всего за одну неделю управились. Помогали все, кто только мог. Люди понимали, что нужно спешить. Такую информацию нужно успеть донести вовремя. Ложка, как водится, дорога к обеду. К сожалению, весь нужный ремонт произвести не удалось. Слишком много повреждений оказалось. Во время перехода на базу это выяснить было невозможно, а вот во время ремонта вылезло во множестве. После удара из гравитационной пушки пострадал почти весь несущий каркас. Восстановить такие повреждения достаточно быстро можно лишь в доке, ободрав корабль до этого самого каркаса. Правда, и тихой сапой можно было на своей базе такие работы произвести. Вот только время поджимало. После такого поражения противник мог пересмотреть сроки подготовки и напасть раньше. Илья спешил. В Гайру по окончанию быстрого ремонта он пёр на максимально возможное для нынешнего состояния корабля тяги. И попадись на пути пираты, церемониться не стал бы. не до них. А те, как будто догадываясь об этом, на пути так и не попались. Это было даже обидно где-то. Вот всегда так. Набить кому-нибудь морду желания есть, а кандидатов нет. Зато если хочешь незамеченным прокрасться, всегда на пути встретится какая-нибудь мерзкая рожа. Короче, так и долетели, без происшествий. Едва вывалившись из гипера и пройдя необходимые процедуры, Илюха сразу же направился в Де Он даже Эйри Большу не стал сообщать о своем прибытии сразу. Надо было спешить, а тот мог задержать. Обижать хорошего человека тем, что придется игнорировать свои партнерские обязанности, не хотелось. Лучше уж потом, постфактум, как-нибудь отмазаться. В Деири же, встав на дальнюю рейдовую орбиту, землянин отправил экстренный вызов Громозеке и уже через несколько часов встречал того на борту. Громозек недолго пробыл на находке, ровно столько, сколько понадобилось, чтобы просмотреть информацию о бое, и мельком глянуть на трофеи, среди которых имелось несколько тел биомехов, а также их хозяев. Предположительно хозяев. Отбыл так же быстро, как и появился, наказав при этом оставаться на рейдовой орбите и ни с кем больше не контактировать. А еще через некоторое время на той же орбите в непосредственной близости от Илюхиного корабля появилась четверка военных кораблей, как бы случайно вставших там на перестой. И такое случается, но верилось в это слабо. Охрана, гадалки не ходи. В таком состоянии провисели три дня, а потом там же как бы случайно стал собираться конвой, в который парню рекомендовали включиться. Настоятельно рекомендовали. Конвой, надо сказать, собрался порядочный. Одних транспортов было около 20 штук. Охраны было если и меньше, то ненамного. Сборы продолжались часов двадцать. а потом вся эта ГОП-компания двинулась в сторону Метрополии. Так предполагал землянин. Вероятно, он был прав, даже скорее всего был прав, но вот проверить свои предположения у него не вышло. Конвой-то так и пошел, куда ему следовало, а вот находка на половине пути под присмотром четырех кораблей, это два эсминца и столько же линейных крейсеров, отделилась от общей массы и направилась в другую сторону. На выходе с другой стороны охрана сменилась, сопровождавшие до места отправились в обратный путь, а дальнейшую охрану взяли на себя уже действительно ВКС Империи, аж 6 новейших линейных крейсеров. Систершип этих кораблей когда-то снимал с находки того загадочного пассажира. Глядя на такое представление, парень стал беспокоиться. Он не знал, куда его ведут. Думал, в метрополии окажется, но фиг там. После встречи с новым охранением пришлось брать рекомендованный курс, и курс этот вел далеко за границей системы, обозначенной гиперпорталами древних. Трое суток шли в никуда. Во всяком случае, Илье так казалось. Там, куда направлялись, не было ничего. Вернее, ничего не должно было быть. Но, как оказалось, было. На расстоянии, куда ни одному радару или поисковой системе даже специализированного корабля не достать, даже очень постаравшись, в непроглядной темноте космоса висела станция. Большая станция, можно сказать, огромная. Суеты в округе не наблюдалось, видимо из соображений конспирации, зато внутри жизнь кипела. Рейдер завели в ангар. Не как обычно пристыковали снаружи, а прямо под крышу, так сказать, спрятали от посторонних глаз подальше. А потом начались сюрпризы. Первым сюрпризом оказался Грег Тури. Он поотечески обнял парня и сразу приступил к делу, то есть детальному просмотру того, что уже было показано Грамазеке. Потом, взяв копии всего этого, отбыл, не забыв при этом прихватить и элентийских дамочек во главе следия Риори. Ильян даже выдохнул облегченно, когда этих особ убрали с его корабля, с глаз долой и с сердца вон. Но это были еще не все сюрпризы. Через пару часов набежала толпа работяг, и на корабле сразу стало тесно. Местные взялись за ремонт, а скорее за подготовку к нему. Экипаж во главе с Ильёй выселили на станцию, предоставив целый блок, очень комфортабельный, к слову, в их распоряжении, после чего предложили отдыхать. Мед был в ярость. Еще бы, его детище будут ковырять своими кривыми руками какие-то проходимцы. Однако кричи не кричи, а то, что тут уже не они распоряжаются, видно и невооруженным взглядом. Единственное, чего удалось добиться, так это того, что весь скарб, накопленный за время работы находки, под чутким и придирчивым взглядом того же Медва в компании Саида, был перевезен на спецхранение в склад, где и опечатан до поры. Естественно, что все приблуды, позаимствованные на борту дубины, были вывезены отдельно, для дальнейшего изучения. Но хитрый хомячина, поселившийся в душе главного инженера, не сплоховал и в этой ситуации. Мужик как знал, что так произойдет. поэтому полностью разобрал на составляющие 4 из пяти эффекторов щита чужих и спрятал все это дело среди общего хлама. И теперь это богатство лежало на хранении, а имперским яйцеголовым достался всего один. Но и это еще было не все. На следующий день прямо с утра в расположение жилого блока, где квартировал экипаж рейдера, Прибыла делегация каких-то личностей, которые принялись обмеривать всех поголовно, а еще через некоторое время начали подвозить тюки с одеждой, с парадной формой ВКС империи Кадар. Эта суета продолжалась несколько часов, после чего всех таких нарядных потащили куда-то. Как оказалось, на приём к самому К самому императору.